Глава 33. «Ваше Высокопреосвященство? Какими судьбами?» Я поднялся из-за стола, когда увидел, кого мама привела ко мне в комнату. «Даже скажу, что рад вас видеть в добром здравии». Он улыбнулся и протянул мне руку, которую я проигнорировал. «Я вас оставлю». Мама кивнула мне, поддерживая. «Благодарю вас, графиня. Извините, что помешал вашим делам». Склонил он голову. «Ну что вы, кардинал Альбина». Она замахала руками. «Для меня всегда честь принимать вас у себя». С этими словами она удалилась, предусмотрительно закрыв за собой дверь. Я, вернувшись за стол, показал рукой, что он может занять диван. Кардинал сначала долго осматривался в моей крайне аскетичной комнате без намека на роскошь, особо уделив внимание пока еще пустой стене, на которой в деревянных рамках за стеклом лежали две пары перчаток, а также меч короля Франции. Виталий! Закончив осмотр, он повернулся ко мне. «Я слышал, вы закончили торговлю своими безделушками. Если вы, кардинал, хотите намекнуть, что пора расплатиться с папой по заключенному договору, тогда нам нужно обсудить мое отлучение». Я повернулся к нему. Не то чтобы оно меня прям сильно тяготило, но я как истинный католик хотел бы ходить в церковь на мессы вместе со всеми остальными людьми, спокойно молиться Богу, без угроз со стороны всяких безумцев. «Если уж ты об этом заговорил, то как-то не очень по-христиански ты поступил со священником, разум которого всего лишь запутался, — покачал головой он. Зато теперь у него будет много времени, чтобы распутать его на небесах, ваше высокопреосвященство. Я, можно сказать, богоугодное дело сделал для всех. Кардинал присел на диван. Папа готов снять с тебя отречение спустя полгода. Гнев короля Франции еще слишком силен. Ваше высокопреосвященство, вам меня не уговорить. Пока я отлучен, разговор прост. Утром снятие отлучения, днем деньги. Днем снятие отлучения, вечером деньги. Ну, думаю, дальнейшую закономерность вы уже поняли. Есть одна проблема, серьезно ответил он, под именем Генрих VI, который, являясь союзником короля Филиппа II, силы своего оружия принуждает нас действовать так, как выгодно ему. А вот это уже было серьезно. Я, повернувшись лицом к кардиналу, почесал затылок поняв, что они не по своей воле часто делают то, что делают, сами находясь в заложниках у светской власти. Дошли до меня слухи, что последователи императора убили епископа Льежа, Альберта Левенского, к которому очень был расположен святейший отец. Кардинал остро на меня посмотрел и ответил. Это не доказанный факт, поэтому папа и не отлучил Генриха VI. Хотя, конечно, если бы такой чудовищный факт всплыл, В третьем крестовом походе я видел ордена, которые говорили, что их ведет рука Святого Престола. Насколько помню, тамплиеры, тевтонцы и госпитальеры. Насколько они на самом деле подчинены вам? Мы могли бы указать им путь, куда должно следовать. Только почему ты об этом спрашиваешь, сын мой? Все еще не понимая, спросил он. Пришла мне в голову пара идей, но, зная, как вы ведете дела, в этот раз я подпишу с папой договор. Который, если станет известен широкой публике, выставит его в не очень хорошем свете. «Какой смысл тогда ему менять одного шантажиста на другого?» кардинал перекрестился. «Так я свой шантажист, ваше высокопреосвященство. Сын католической церкви?» улыбнулся я. «К тому же, тоже буду не заинтересован в разглашении сведений». «Что ты хочешь сделать?» Наконец он понял, что у меня есть конкретный план. «Если какой-нибудь честный, набожный монах Вдруг неожиданно обнаружит письмо с приказом императора убить несчастного епископа Льежа. Папа обязан будет провозгласить отречение Генриха VI, а лучше всего сразу и всей Священной Римской империи от церкви. А когда тот придет восстанавливать справедливость, его буду поджидать я. Рыцари же этих орденов мне нужны, поскольку моему отряду необходимо кониться. Без нее я буду очень слаб. Почему ты уверен, что такое письмо обязательно... Он осекся. «Хотя, да, я тоже уверен, что оно существует». «А чтобы сличить печать императора с теми, что будут на этом письме, мне нужны будут несколько оригиналов его приказов». Кардинал Альбина глубоко задумался. «А кто возглавит защиту священного престола от гнева императора? Не думаю, что рыцари подчинятся ребенку». «Этого и не потребуется. Вы будете главой над ними». Я пожал плечами. «Я лишь приму присягу верность папе, чтобы официально быть под его знаменами». «Ну а мы с вами вроде как понимаем друг друга. К тому же, зная все нюансы дела, вы не будете отменять мои приказы, какими бы странными они вам ни казались». Он снова задумался. «А что ты хочешь взамен для себя?» «Во-первых, нормального отношения. Я помогаю вам, вы мне. Во-вторых, чтобы больше никто из священников не лез ко мне. А если вам станет известно, что кто-то снова запутался, вы либо его, либо меня об этом предупредите. Ваше высокопреосвященство». «За свою службу я даже денег у вас не прошу. Наоборот, даю вам. И даже более того, если мы заключим договор, с меня на время этого похода не нужно будет снимать экскоммуникацию». «Почему это?» — не понял он. «Так я же буду верных христиан убивать. Остальные короли могут не понять папу. Я пожал плечами. А так у вас и у меня будут развязаны руки». Он снова остро на меня посмотрел. «Почему ты так уверен в своем успехе?» Армия императора много больше, чем была у короля Франции. «Да, а еще я знаю, что он пойдет на Рим, а туда ведет не так уж и много дорог, по которым может перемещаться большое войско», — улыбнулся я ему. «Я буду готов его встретить». «Мне нужно посоветоваться с папой. Это слишком ответственное решение. На кону может быть все. В качестве жеста доброй воли, и чтобы вы не думали, что я ненадежный партнер, отдам вам документы о прибыли с продаж земли» долю папы и даже выделю вам галеру, чтобы вы все это безопасно довезли до Рима». Священник глубоко задумался. «Я передам это его святейшеству», ответил он, вставая. «Как быстро я могу отплыть? Если будет свободный корабль, хоть сегодня». Я пожал плечами. «Нужно спросить у отца. Сможешь это сделать?» попросил он. «Уже одеваюсь, ваше высокопреосвященство». Уходить не хотелось, но выбора не было, раз уж я влезал в пасть к Акуле. «Скоро вернусь!» крикнул я, оставляя его в руках мамы, которая предложила кардиналу отобедать с ней. «Нужно заскочить к сеньору Франческо», подумал я по пути, «огорчить его тем, что пока наш план откладывается. Думаю, он поймет причину». И он понял. Правда, своеобразно, когда, узнав, с кем и, главное, против кого я, возможно, отправлюсь воевать, схватился за сердце, так что потребовалось некоторое время, чтобы его привести в чувство. Испугался я тогда за его здоровье весьма сильно. Стоя в сокровищнице, куда занесли пять сундуков с серебряными монетами различного достоинства и чеканки, папа Целестин Третий, опустив руку в один из них, завороженно смотрел, как сквозь пальцы струится богатство, которое пришло всего от одного подписанного документа. «Что скажете?» — обратился он к двум самым доверенным лицам. «Если мы проиграем, священный престол снимет отречение и заплатит выкуп императору, а имея столько наличных средств, Я не думаю, что он будет для нас неподъемным. Также есть большой шанс, что они перебьют друг друга, или один из них окажется мертв». Кардинал Луиджи, склонив голову, смотрел, как Святейший Отец перебирает деньги. «А если он разобьет Генриха VI? Или нанесет его войску урон, сопоставимый с тем, что причинил королю Франции?» «О, тут открывается слишком большое поле для деятельности, Святейший Отец!» Священный Престол показывает свою силу, и, опираясь на плечи своих рыцарей, может дальше нести свою волю светской власти. Ну и, наконец, Генрих VI не будет диктовать нам свои правила. Уже одно это сильно упростит нам жизнь. А что думаешь ты, Альбино? Папа, закрыв крышку сундука, посмотрел на кардинала. Пока он успешно решал все дела, за которые брался. Осторожно ответил тот. Но, конечно, никто не застрахован от поражений. Оба кардинала замолчали а это не сделает его чересчур сильным, — поинтересовался он. «Его не интересует власть, святейший отец», — признался кардинал Альбина. «Все, с кем я не разговаривал, в один голос говорят, что его интересуют только деньги». «Сегодня деньги, завтра захочет стать императором, примеры в истории были», — проворчал кардинал Луиджи. «И этого тоже нельзя отрицать», — согласился с ним второй кардинал. «Все же давайте проверим, насколько удача сопутствует ему». Неожиданно решил папа, смотря на сундуки с деньгами. «Мы слишком много выигрываем от победы. Составь договор. Альбины, вы с ним нашли общий язык. Займись этим. Будет исполнено ваше свидетельство поклонился тот, все еще сам испытывая сомнения в надежности этого предприятия. 30 августа 1193 года от Рождества Христова. Верона. «Что вас так веселит, Виталий?» Хмуро поинтересовался у меня кардинал, наблюдая вместе со мной с вершины холма за тем, как конница Генриха VI разбила всадников ордена тамплиеров и теперь гонятся за их остатками, набирая ход. «Наивность, ваше высокопреосвященство!» Я показал на наши войска, которые стояли позади и ждали, когда разгоряченные всадники попадут в ловушку. «Они просто сметут ваши отряды, не заметив». Еще больше заволновался он, когда больше 200 всадников, увидев пехоту, которая, раскрыв построение, пропускала беглецов, пришпорила коней, чтобы перед своей гибелью увидеть впереди поднявшиеся с земли огромные копья. Я не стал ничего менять в и так отлично работавшей стратегии, поэтому арбалетчики закончили дело, убив всех, кто не успел развернуть коней. «Видите, кардинал? И никаких дьявольских сил!» – показал я рукой на трофейные команды которые выдвинулись избавлять убитых от ненужного больше им имущества и убирать трупы к подходу основных войск императора. «То есть вы специально его злили, посылая всадников с арбалетами, которые, кружа по бокам от его войска, давали всего один выстрел и снова уезжали?» — спросил он. «Король Ричард мне рассказывал, что его так изматывали сарацины в походе», — согласился я. «Довольно действенный прием». «Не уверен, что все ваши трюки спасут нас от основного кулака императора». «Ведь у нас не больше десяти тысяч воинов, тогда как у него все тридцать». Не согласился он со мной. «Все в руках Господа», – перекрестился я. «Нам остается только ждать. Я выбрал лучшее место, чтобы принять бой. Обходной путь будет стоить королю слишком много времени и денег». Кардинал покачал головой. «Ты не оставил ему выбора, согнав всех крестьян из деревень вместе со скотом и вещами, переместив их в болонь чем, кстати, вызвал крайнее неудовольствие местного лорда» лишившегося жителей нескольких деревень. «Это временно, и к тому же ему и другим за это заплачено. Пусть радуется, что не бесплатно», — отрезал я. Пока мы переговаривались, впереди разворачивались войска Императора, которые, увидев противника, стали готовиться к генеральному сражению. Несколько конных разъездов пытались подняться на холмы слева и справа, но были быстро согнаны арбалетчиками, засевшими там. «Почему он медлит?» — удивился кардинал, когда прошло два часа а ничего не происходило. Лагерь Генриха VI словно вымер. Ни движения всадников, ни звуков горнов. «Согласен!» — выглядит подозрительно. Я попросил одного из своих капитанов отдать приказ легким всадникам госпитальеров, чтобы те объехали тылы, убедившись, что нас никто не обходит сзади. Как-то действительно слишком уж все подозрительно выглядело. Внезапно со стороны войск императора выделился небольшой отряд, который тащил за собой две телеги. Не понимая, что происходит, я поднялся выше и ближе по склонам, чтобы лучше рассмотреть. А симбионт послушно раздвинул границы поля зрения, и я увидел, как большая группа слуг устанавливает большой шатер прямо посреди поля. «Вы что-то понимаете, кардинал?» — спросил я, поделившись наблюдениями. «Думаю, император хочет переговорить перед боем». Догадался он о возможных причинах такого странного поступка и намеревается беседовать в комфортных условиях. «Тогда будем ждать». У нас не оставалось другого выхода. Кардинал оказался прав. Через четыре часа мы спустились с холма вниз, поскольку увидели белый флаг у приближающихся всадников. Это и правда были парламентеры, объявившие, что император хочет поговорить с венецианцем. Я перевел взгляд на кардинала. «Это может быть и ловушкой», — предупредил он меня. «Тебя там убьют». «Именно поэтому на время встречи я останусь у вас в заложницах», — раздался строгий женский голос и выделившийся из задних рядов всадник, укрытый плащом, подъехал ближе. Челюсть у кардинала Альбина едва не отпала, когда она скинула капюшон с головы. Он чуть поклонился. «Ваше императорское величество!» «Настало время упасть у моей челюсти, поскольку женщина лет сорока, судя по тому, что ее узнал кардинал, была женой Генриха VI, а это как-то уж слишком драгоценный заложник для простых переговоров перед сражением». «Хорошо!» Один из моих капитанов поднял меня к себе, и я поехал позади него, взяв с собой не больше пяти сопровождающих. Альбина порывался поехать с нами, но женщина недовольно подняла бровь, попросив ее сопровождать, и он был вынужден смириться. Гвардейцев, а также дворян и правда было вокруг чересчур много, и я начал беспокоиться, что император таким хитрым ходом захотел избавиться от двух проблем одним разом. От меня и от чем-то не угодившей ему жены. Холодный пот потек по спине, но отступать было поздно. Мы приблизились к шатру, и за нашими спинами сомкнулись ряды гвардии. «Император хочет говорить только с венецианцем!» Дорогу нам преградил весьма хмурый человек. Капитаны стушевались, но я махнул им рукой, прося подождать, зайдя внутри шатра один. Там, за столом, рядом с которым было только два роскошных кресла, сидел в одиночестве высокий бородатый мужчина, в самом рассвете сил который, разрезая ножом мясо какой-то птицы, с хрустом костей ел его, запивая все это дело вином. «Ваше императорское величество», — поклонился я. «Присаживайся, венецианец». Он показал крылом птицы на место напротив и, осматривая меня с ног до головы, добавил. «Как по мне, ты слишком юн для тех историй, которые о тебе рассказывают». «Молодость, ваше императорское величество, это недостаток, который очень быстро проходит». Я упал в невысокое кресло видимо, специально подобранная под мой рост. Император явно подготовился к нашей встрече. Его брови поднялись, и он задумчиво покрутил в воздухе почти обгоданным крылышком. «Ну, недостатком ума ты точно не страдаешь», — внезапно согласился он. Бросив мясо на тарелку и запив его, он рыгнул и вытер руки о скатерть. «Сколько, — пообещал тебе, — папа. Я заплачу вдвое больше, если ты встанешь под мои знамена». Неожиданно сделал он предложение, от которого я опешил, но длилось это ровно секунду. «Я благородный Нобель из знатнейшего венецианского дома, ваше императорское величество. Я не наемник», — с некой обидой ответил я. «Хорошо. Что тебе предложили взамен? Деньги, титулы, земли? Я все это дам и вдвойне». «Деньги у меня и самого есть», — развел я руками. «Титулы и прочее мне неинтересны». Император с большим удивлением посмотрел на меня, задумавшись. «Я так понял, ты связан какими-то обязательствами с Святым Престолом?» заговорил он после минуты молчания. «Что если они исчезнут?» Тут уже задумался я. «Для этого вам нужно будет развернуть войска и оставить его в покое, не угрожая больше захватить Рим». С сомнением произнес я. «Не думаю, что вы пойдете на подобное унижение». «Почему ты так в этом уверен?» удивился он. «Я и позвал сюда только тебя, без всех этих папских прихвостней» чтобы понять, что это за человек. И если меня все устроит, предложить сделку». Я хмыкнул, поняв его замысел с драгоценной заложницей. «Что такое?» — не понял он. «А я уже было подумал, что вы таким хитрым образом захотели избавиться от жены, заманив и убив меня здесь». Честно ответил я. Он сначала недоуменно посмотрел, затем залился хохотом. «В следующий раз, если захочу сменить жену, так и поступлю. Спасибо за совет», — заявил он, отсмеявшись. Уверен, Констанция тоже оценит эту шутку. «Так какова же сделка?» Поинтересовался я, поскольку и правда стало интересно, что он сможет мне предложить. «Я, как ты уже сказал, отвожу войска и оставляю папу и вообще святой престол в покое на два года». Сыто рыгнул он еще раз. «Тебе же предлагают дать мне в вассальную клятву и стать под мои знамена, получив графский титул со всеми земельными и прочими положенными к нему преференциями». Не очень все еще вижу свою выгоду, честно признался я. Ну, не стану даже говорить, что за подобное предложение многие бы сразу упали на колени и стали молить принять его под сень императорской короны, — хмыкнул он. Но, увидев мое серьезное лицо, перестал улыбаться. Хорошо, я понял уже, что даже половина слухов достаточно, чтобы понять, что ты крайне интересный человек, — признался он. Это только будоражит мой аппетит. Мне нужна Сицилия, — продолжил он, видя, что я его внимательно слушаю. «Если ты встанешь под мои знамена, и мы завоюем ее хотя бы в течение следующего года, я затем захочу себе корону Англии». Мое лицо вытянулось, а кулаки сжались, что он, конечно же, увидел. «Да, я слышал, что Ричард не совсем хорошо с тобой поступил, изгнанием отплатив за свое спасение. Поэтому я и подумал, что мы двое могли бы сотрудничать, ведь, говорят, у тебя под началом самый непобедимый отряд пехоты». «Это неправда», — покачал я головой. «У фаланги есть слабые места. Для этого мне и нужна конница рыцарских орденов». Его бровь поднялась. «Ты так легко это говоришь мне?» «Я знаю преимущества и недостатки своего отряда, ваше императорское величество», — пожал я плечами. «Другие военачальники наверняка тоже их видят. Так зачем же мне врать?» «Ну, так как тебе?» «Хороша сделка», — прищурился он. «И если добавить в нее два пункта...» Останется услышать только решение папы. Все определится по тому, доволен ли он будет или нет. Пока вы не заключите мирный договор, мои руки связаны данным ему словом. С папой я разберусь сам, легко отмахнулся он. Что за условия? Мне лично деньги не нужны, но отряду нужно платить, обеспечивать провиантом и ремонтом снаряжения. Если вы готовы будете это оплатить, останется только последний пункт. Вы не будете против, если я буду захватывать себе нужных мне людей или рабов из покоренных городов. Ради этого я готов уступить вам большую часть трофеев». «Ты отказываешься от больших процентов?» Он в полном остолбенении посмотрел на меня. «Почему?» «Пусть пойдут в уплату первого пункта. Вам же будет проще». Я спокойно на него посмотрел. «Это все мои условия, Ваше Императорское Величество. Тогда я пришлю тебе курьера, когда договорюсь с попами» он поднялся с места, оказавшись и правда высоким. «А теперь верни мне жену». Я поклонился и вышел, кивнув обеспокоенным капитаном ехать обратно, обдумывая всю дорогу предложения императора. Мы с Франческо долго думали и решали перед моим отъездом в Рим, как и что будем строить. И все наши размышления сводились к тому, что без грамотных ремесленников и мастеров у нас мало что получится. Те же, что работали сейчас в арсенале, могли нам помочь. Но тогда секретности, на которой я так настаивал, пришел бы конец. И я ему рассказывал, что нам нужно такое производство, где каждый мастер и его подмастерье знали бы только свою часть работы. Так чтобы даже если один или два из них решат сбежать, нас это никак не раскроет. Никто, кроме одного цеха, не будет знать, какие доски мы используем. Никто, кроме кузнецов, не будет понимать, какие гвозди они куют и так далее. А для этого мне Франческо вполне серьезно говорил, Нужно в пять раз больше людей, чем для обычной постройки простой галеры. У нас оставался только один шанс – искать среди тысяч рабов хоть сколько-нибудь нормальных мастеровых. И он уже этим занимался. И тут появляется император с предложением, которое прям идеально укладывается в наши потребности. Чего-чего о толковых корабелов на Сицилии было множество. Не говоря уже об оружейниках, которых перепрофилировать плевое дело. Ведь люди уже готовые и обученные. Так что мне нужно было, во-первых, отправить весточку своему партнеру, чтобы рабов пока не закупал массово, выбирая действительно талантливых людей. Ну и во-вторых, как-то поспособствовать мирному договору между Папой и Генрихом VI. Вернувшись в лагерь, я первым делом попрощался с императрицей, которая, оказывается, все это время осматривала моё войско, и, выделив ей большой эскорт, отправил в свояси. Ну а во-вторых, поведал о предложении Генриха кардиналу Альбина. Конечно, без той части что не предназначалось для ушей святого престола. Тот в шоке тоже отправил гонца, но в другую сторону, в Рим. Нам оставалось только ждать, когда папа примет решение.